Глава 17. Хрустальные жизни. Через два часа берег Серебрянки. 327 малышей. Столько живых пленников было заперто в лаборатории на дне полуночницы. Мы сумели вытянуть всех, кого можно было спасти. Чудовищная по сложности и риску операция. Пока грифоны летали словно сумасшедшие, мы отражали атаку за атакой, а Эстер в это время работала, не покладая рук, оплетая малышей первичной заморозкой. Этот аркан позволял стабилизировать их состояние, чтобы несчастные дети выдержали дорогу и вспышку живой магии на поверхности. Здесь их уже ждали шаманы Таэль и Олов, напарник Эстер. Он и его невеста варили новые зелья прямо на берегу, смешивая ингредиенты в передвижной алхимической лаборатории. У нас не было выбора. Даже с заморозкой малышам было очень сложно привыкнуть к верхнему миру. Но нектар снежных лилий хранил отголоски божественной маны. Эта сила способна на истинные чудеса. Поэтому мы так сильно полагались на это зелье. «Как Аид?» Я подлетела к Джайне. Она кружила у палатки Таэль. Сейчас над владыкой колдовали трое шаманов. Его состояние было очень тяжелым. Во время спасательной операции он потратил не только всю магию, но и часть жизненной энергии. Остальные делились с ним маной, чтобы он продержался и сумел вытащить всех детей. И как только поднялись на поверхность, Аи рухнул без чувств. Он до сих пор не пришел в себя. Эстер сказала, что его искра сильно повреждена. Еще немного, и он бы выжег ее до дотла. Критический момент миновал, — тихо ответила Джайна. Он сохранил связь с Титаном и сможет снова колдовать. Но в себя придет через пару дней, не раньше. Я облегченно выдохнула. Даже сказать было нечего. Просто подлетела ближе, и обняла под подругу. Вокруг звенели всполохи целительской магии и кружили золотые искры. олов варил еще одну порцию зелий, и дым растекался по импровизированному лагерю, раскрашивая воздух зачарованным сиянием. — Жутко представить, сколько еще жизней могло прерваться, — прошептала я. — Это еще не конец, — ответила Джайна. Знаю, зато теперь Этери уже не сможет шантажировать нас заложниками и... Я осеклась, прикусив губу. Говорить вслух о проклятии было страшно. Во время боя в Нижнем мире цепи окончательно стабилизировались. На это и был расчет. Магия полуночницы сама усилила аркан. Но тель потратил слишком много маны. Я боялась не станет ли теперь это серьезной проблемой. За последний час мертвая королева трижды пыталась атаковать нас с помощью проклятия. Она целенаправленно била по моему дракону. Пока цепи держались, полностью поглощая урон, грудь сдавила тисками. Я вновь почувствовала, как вокруг нас сгущается вражеская магия. Этери не унималась, вытягивая силу из оставшихся союзников. «Ей не проломить этот щит!» — вдруг услышала голос Аши, хранительницы сердца бездны, а через миг рядом с нами появилась ее крохотные копия. Красноволосая фея размером с ладонь, у нее были очень необычные глаза, один зеленый, второй синий. Они светились, словно звезды во тьме, притягивая взгляд. «Это будущее уже предопределено», — продолжил дух. «Вас ждет еще немало испытаний, но проклятия среди них нет. Этери уже ничего не сможет сделать. Вам осталось дождаться, пока эта зараза окончательно ослабнет». «Мы совсем скоро сможете касаться друг друга», — улыбнулась Аша. Я хотела поблагодарить вас и остальных за то, что так сильно рисковали, спасая малышей. Дух был странным и вредным, но когда речь заходила о детях, в глазах хранительницы вспыхивал свет. Она до безумия любила их и всячески помогала, иной разбалансируя на грани и рискуя нарушить законы равновесия. Взрослый может самостоятельно принимать решения. Либо опустить руки, либо бросить вызов судьбе. А ребенок абсолютно беззащитен. Поэтому ни один закон не может стоять выше детской жизни. Я найду способ отблагодарить вас. Ты мне вначале долг верни, — усмехнулась Джайна. — Я же сказала, все будет, — взвился дух, резко впадая в свое привычное состояние наглые и злющие. «Может, в качестве аванса хоть на вопрос ответишь?» «Сердце слушай!» — надулась Аша. «Я и так для вас начала дороги открывать раньше времени. Да и сейчас держу нужные двери». «Ты упорно не называешь имени!» — вдруг произнесла Джайна. Я опросила. «Молчи!» Хранительница приложила палец к губам, и зашипела. «Не спугни судьбу, которая тебя так долго ждала, и не забудь о договоре со стихией. Скоро твоя помощь очень пригодится». «Имеешь в виду мою настоящую силу?» — нахмурилась Джайна. «Магию нейтрализатора?» Дух кивнул и моментально испарился. «Зараза призрачная!» — Безлобно фыркнула подруга. Теперь я знаю, что чувствуют смертные, когда слышат наши подсказки. «Конкретно наши еще хуже», — тихо рассмеялась. Аша хоть на один вопрос прямо ответила. «Твоя магия должна будет стабилизировать аркан судьбы и закольцевать желание Эстер», — кивнула Джайна. «Я берегу этот козырь на последний бой, когда будем возвращать сердце в храм» и добивать Варена. Хотела спросить, что именно она планирует сделать, но вдруг услышала, как нас зовет Таэль. «Состояние детей и Аида стабильное, Тиль и Дамиан тоже в порядке», произнесла она, подходя ближе. «Мы начинаем перемещаться в лазарет. Как только телепортируем всех, можете снимать защитный барьер». «Жду сигнала», — ответила. Луна и Ольгред давно исчезли, они не могли появляться надолго. После нашего возвращения установленный ими купол перешел под мое управление. Я с трудом держала его и лишь сейчас облегченно выдохнула. Со всех сторон послышались всполухи порталов. На всякий случай некроманты подготовили кристаллы с ослабленной мертвой энергией и уже разместили их в лазарете. Если детям станет хуже, когда отдалимся от полуночницы, целители тут же активируют их. Но пока все шло хорошо. Я чувствовала, как вокруг растекается магия Аши, она помогла открыть нужные тропы и отвела беду. Из всех вероятностей мы получили лучшие. Дальше дело за целителями. — Ты поговоришь с Аидом? — спросила, едва мы с Джайной остались одни. «Не знаю. Я думала над тем, что ты сказала. Они впрямь слишком похожи. Райан, Вейлан, Аид...» Я отбрасывала эту версию, считая невозможной, и, кажется, упустила очевидное. Райан поклялся найти меня в другом мире. Аша сказала верить сердцу, не думаю, что оно могло ошибиться. «Даже если и впрямь это он...» «Как сказать ему об этом?» — вздохнула Джайна. «Не похоже, что он помнит прошлые жизни. Зато он помнит свои чувства и клятву. Разве есть что-то важнее? Просто дай ему шанс, а дальше...» «Возможно, ты права», — задумчиво произнесла Джайна. «Для него это будет лучшей наградой, когда он начнется, улыбнулась я. Главное, чтобы от шока снова не упал в обморок. Подруга подавилась мешком, но ответить не успела. Таэль подала сигнал. Всех детей и раненых бойцов телепортировали в лазарет. Я связалась со стражами. Разведчики следили за куполом и берегом полуночницы. Мы знатно потрепали местных тварей, но расслабляться нельзя. «Все чисто», — отчитался Гард. Поймали и обезвредили 11 монстров, но массированных волн нет. Только одиночки повылазили из нор. «Хорошо, следите, чтобы не сбивались в стаи. Если заметите подозрительную активность, сразу сообщайте». Ответила и отключила связь. Чуть позже и мы переместились в лазарет. Джайна направилась к Аиду, а я к детям. Эстер уже вовсю колдовала. Дух-хранитель замка доставил священные цветы. Мы хотели разместить живые лилии в лазарете, чтобы защитить детей и ускорить их восстановление. Только цветов, увы, осталось немного. Мы использовали большую часть для приготовления зелий. «Давай помогу». Я подлетела ближе, подхватывая горшочек. Дух-хранитель посыпал землю магическими кристаллами наполненными шаманской магией. Она была ближе всех к сумеречной, так что малышам должна подойти. Узнав номер палаты, полетела туда. Целители бы справились и без меня, но я не могла уйти сейчас. Сердце болело и тянулось к несчастным малышам. Я хотела убедиться, что шансы и правда есть. Влетев внутрь, осмотрелась. Койки для взрослых драконов Исчезли их, сменили колыбели. Поставив горшок с лилией в центре, подлетела к ближайшей кроватке. Малышка мирно спала, бережно накрытая мягким одеялом. Хрупкая и нежная, словно хрустальная бабочка. «Однажды ты тоже вырастешь, малыш», — прошептала, касаясь крохотной щечки. «Станешь сильной и, надеюсь, счастливой». Ребенок был очень худеньким и слабым, но дыхание уже стало ровным. Я чувствовала, как в сердце пульсировала живая мана. Тельце девочки впитывало в себя божественную энергию, сбрасывая оковы холода и мертвой тишины. Скоро она окончательно восстановится. Я вдруг поймала себя на мысли, что безумно хочу увидеть ее пробуждение и заглянуть в глаза. Пожалуй... Это будет величайшим чудом снежной ночи и истинным подарком богов».